Я быстренько побежал в ванну отмывать руки от ружейной смазки. Проголодался, оказывается. Пока мылся, тортильи переместились на стол и туда же бухнулась сковорода с шипящей смесью мяса, лука, чеснока, сладкого перца, томатов, чили и острого перца ела пена. Рядом красовались розетки с гуакамоле, тёртым сыром и сметаной, называемой тут на ф р а н ц у з с к и й м а н е р крем фраше. Кушать подано. Резвись, не хочу. Ми, Амор, ты просто читаешь мысли. Мысли о еде у тебя даже читать не надо. Отвергла она сходу мою идею. Да и читать их скучно. Ты лучше о другом думай, о чем читать интересно. Для этого сначала сил набраться надо. Вот таким вот манером. Я схватил тортилью, навалил в нее содержимое сковороды, засыпал сыром, плюхнул г у а к а м о л е и облив все сметаной свернул в трубку. И вцепился зубами. И так одну за другой штуки четыре умел. По ч т и р е к о р д для меня. Наелся и вместо мыслей, которые бониту радуют, стал думать и излагать другие, которые радуют штаб группировки. Немного подумав, она со мной согласилась. Попытаться стоит. Она вызовет своего связного и ему наш план изложит, пусть доведет до командования. А я отправлю донесение почтой. в виде маленького файла прицепа внутри другого файла с финансовой отчетностью. Запишу все на диск и почтой отправлю. Авиапочтой, как самым быстрым здесь способом. И буду ждать дальнейших указаний. И в поиск схожу. Может уже удастся с полковником Силавым е поручкаться. Это уже личным становится. Хочу его видеть и все тут, хоть трава не расти. Об этом тоже рассказал. Но сразу предупредил, что пойду один. Не то, чтобы я Марии Бонети не доверял, отнюдь, просто боялся я за нее, очень боялся. В результате скандал получился, угрожало применить санкции в виде месячного воздержания. Но все же удалось убедить, хоть и с трудом великим. Сказал, что меня берут больше переводчиком, чем разведчиком, и буду я сидеть до конца операции в глубоком тылу. И нужно это для нашего великого замысла по выводу кубинцев с гор. Сказал, что хочу просто район активности своими глазами увидеть, рекогносцировку провести. А она лучше пусть начинает со своими коллегами договариваться. Кое-как поладили, но санкции до вечера все же она ввела в предупредительных целях. А я сел за компьютер донесения составлять, потом его еще на почту нести. А почт я стал бояться. Придет вот телеграмма с базы Россия. Что мне тогда делать?